Кимбл слушал меня, насупившись. Веселье на его лице как не бывало. Но хотя он и хмурился, речь его, когда он заговорил, была недолгой. «Вздор!» «Нет», — возразил я, — «вы можете объявить это вздором, но ваши слова ничего не изменят. Впрочем, вздор это или нет, вы не станете отрицать, что у первой метки барстул воспользовался вашим драйвером. Помните?» Он кивнул да помню я не думал об этом но теперь когда вы напомнили мне я вижу всю сцену совершенно отчетливо это был в точности как вы мистер кимбол приступил к своим обязанностям секретарь быть может был бы лучше если бы вы то есть по зрелом размышлении лучше если бы что ох нет блейн я знал что будут неприятности даже не сомневался Конечно же, барстоу бил моим драйвером. С какой стати мне это скрывать? Я едва знал Барсту. Разумеется, история с отравленной иглой — полнейший вздор, но это не отменяет неприятности. Она обернется кое-чем худшим, чем неприятности, мистер Кимбл. Я подъехал в кресле к нему поближе. Слушайте, пока полиции неизвестно, что Барсту пользовался вашей клюшкой. Окружной прокурор тоже этого не знает. Я вовсе не предлагаю вам что-либо от них скрывать. Они и так об этом пронюхают. Но если вы считаете вздором отравленную иглу, они так не считают. Им доподлинно известно, что Барстол убит иглой, вылетевшей из драйвера у первой метки. И когда они выяснят, что он бил вашей клюшкой, как думаете, что тогда они предпримут? Вас, конечно же, не арестуют, но вам придется найти в словаре более точное определение, чем неприятности для того, что случится. Мой вам совет — повидайтесь с Нирой Вольфом. Прихватите с собой адвоката, если хотите, но не медлите с этим. Кимбалл пощипал себя за губу. Потом уронила руку и произнес «Силы небесные». «Да, сэр». Он посмотрел на секретаря. «Ты знаешь, блейн я ни во что не ставлю адвокатишек. Точно, сэр?» Кимбл встал. «Вот так незадача. Я уже говорил тебе, Блэйн, что имею способности только к одному — к торговле. Я хороший торговец, и даже удивительно, что ты считаешь меня человеком мягким, мягкосердечным. Я и вправду довольно беспомощен в частной жизни». Он раскачивался, переступая с носка на пятку за столом. — Да. — Это, кажется, посерьезнее неприятности. — Силы небесные! — Как бы ты поступил, Блейн? Я бросил взгляд на секретаря. Он колебался. — Если вы хотите повидаться с этим Неровульфом, я мог бы поехать с вами. Ну, на вашем месте я нанял бы адвоката. — Какие у меня назначены встречи? — Обычные, ничего важного. В одиннадцать тридцать появится человек от прокурора округа Уэсчестер. — Ерунда, обойдусь без него. — Ну, придумай какую-нибудь отговорку. Что там с котировками? — Устойчивый на момент открытия. Хлопок падает. Кимбал повернулся ко мне. — Где этот ниро Нервульф? Привезите его сюда. — Это невозможно, мистер Кимбал. Он... Вульф как-то узнал, что я назвал его немощным в беседе с клиентом, и мне не хотелось повторения того, что за этим последовало. Он эксцентричный гений. Ехать-то всего до 35-й улицы. Моя машина внизу, и я с удовольствием вас подвезу. Кимбал ответил в своей жизни, я встречал только одного гения. Это был аргентинский ковбой Гаучо. Ладно. Подождите меня в приемной.